Глава 570. -я. Божественное чудо. Именно его почитали не меньше, чем воина клинка. Он был первым духовным лидером марсиан. Глаза Мишо запылали уважением. Он оставил для меня подарок? Ха -ха. Не для тебя, а для наследника воина Клинка. Этот предмет уже несколько столетий хранится в стенах школы. Еще с тех пор, как Андреас покинул мир по божественному пути. Вандун был почтен получить наследие такого великого героя. Переполненный уважением и почтением, он последовал за Мишо во внутренние залы башни. Открыв дверь, двое парней натолкнулись на Сусу, которая не успела ретироваться. Будучи пойманной с поличным, девушка почувствовала возмущение. Она обиженно уставилась на двух воинов и начала жаловаться. «Почему вы молчите? Что там произошло?» Это невежливо по отношению к нашему гостю Сусу. Какой гость станет отвечать на гостеприимство злословием? Вандун потрепал волосы девушки и сказал с улыбкой. Ладно, ладно, успокойся. Вандун и Мишо покинули комнату бок о бок, словно близкие друзья. Сусу осталась позади, глядя на Вандуна со всей обидой, которую ребенок мог в себе вместить. Как он смеет вести себя так снисходительно с сестрой молодого господина? «Похоже, Лекэнь собирается меня убить?» — спокойно спросил Ван Дун. Мысль о с молодым главой дома Лени пугала его. «Его амбиции нужно держать в узде?» Мишо решил уклониться от вопроса. «Он ни капли не изменился, захихикал Ван Дун. Похоже, ему казалось крутой перспектива быть убитым. Лекэнь планировал смерть Ван Дуна с тех пор, как он явил себя миру в качестве наследника воина-клинка. Сейчас у него должны были быть миллионы способов убить его. Тот факт, что молодой глава дома Ле до сих пор не принял никаких мер, говорил о том, что его что-то удерживало. Ван Дун был готов поспорить, что это было связано с кристальными пушками. У Ле Кэнни был шанс до того, как Ван Дун сделал чертежи пушки общедоступными. Это решение переманило бы Мишона на его сторону. Ле Кэнни знал, что если он решит действовать, молодой господин Школы Небесного Наставника решит вмешаться. Поговорив с Вандуном, мысль об его убийстве полностью исчезла из головы главы дома Ле. По правде сказать, Мишо был тронут состраданием и чувством ответственности наследника воина Клинка. Хоть он и родился на Земле, парень сделал для Марса больше, чем все лидеры марсиан. Отставив в сторону факт его союза с домом Ле, Мишо искренне восхищался Вандуном. Однако он не мог просто так отказаться от их соглашения с Ле Кеннем. Лишь потому, что в городе появился новый перспективный малый. Молодой глава школы помогал Ван Дуну, но старался не пересекать черту. В конце концов, эти трое — Ван Дун, Мишо и Ле Кэнь, были последней надеждой на спасение человечества. После долгой прогулки Ван Дун и Мишо наконец пришли ко входу в глубинную часть башни. Наследник воина клинка почувствовал мощную ауру, просачивающуюся сквозь тяжёлые дубовые ворота. «Ступай. Я подожду здесь». Подарок предназначался для Ван Дуна и только для него. Являясь последователем Божественного пути, Мишо имел экстраординарное самообладание, особенно касательно своего любопытства. Не смотри на то, что неправильно. Не слушай того, что неправильно. Не говори того, что неправильно. Таков был образ жизни того, кто посвятил свою жизнь Божественному пути. Отстранение от мирских желаний имело цену. Из-за этого Мишо стал пацифистом, совершенно непригодным для позиции лидера во время войны. Мишо знал о своих недостатках, а потому не опровергал утверждения Ван Дуна о его некомпетентности. Зайдя внутрь, молодой Эйн Хири обнаружил, что был окружен сетью из духовной энергии, идеально интегрированной в структуру здания. Эта духовная энергия была результатом веков молитв и сконцентрированных мыслей послушников. Все это время Ван Дун задавался вопросом, Что же ему оставил величайший небесный наставник перед своей смертью? Парень начал циркулировать свою духовную энергию и устремился глубже в лабиринт: Как все прошло, Сусу? Сяо Юйю -Юй не терпелось узнать, что удалось выведать принцессе сплетницы. Ван Дун, козел! Он обвинил моего брата, назвав его ужасным лидером. Ха! Где бы сейчас был Марс, если бы не мой брат? А меня он не упоминал? спросила Юйюй. -Юй. На ее лице выступило разочарование. Я не уверена. Когда он объяснял цель своего визита, я не смогла ничего расслышать! пожаловалась Сусу. Вандун был плохим во всех отношениях. Ей стоило разузнать обо всем получше. А, правда? Услышав ответ Сусу, Сяо Ю-Юй Юй немного расслабилась, Где они сейчас? Понятия не имею, где сейчас Ликэнь, но мой брат повел Вандуна к внутренней башне. «Похоже, что первый небесный наставник что-то оставил для него». «Ага, почему бы нам не присоединиться? Я хочу узнать, что это за древняя реликвия». «Боже, если это принадлежало самому наставнику Андреасу, то этому предмету уже несколько сотен лет». Снаружи внутренняя башня выглядела довольно грубо, и лишь нескольким членам школы удавалось побывать внутри. Ведь доступ предоставлялся лишь небесному наставнику поколения. Стены внутри башни были простыми на вид, а крыша была открытой. Море звезд заставило Вандуна почувствовать себя ближе к небу, чем когда-либо еще. Первый небесный наставник, Андреас, был одним из величайших героев своего времени. Три мастера — Лефен, Релангалос и Андреас — ввели войска конфедерации от победы к победе, в те времена, когда Заги были на пике сил. Стоя внутри башни и думая о храбрых деяниях трех героев, Было легко представить себе поведоносную эру, когда воины человечества маршировали навстречу полчищам жуков. Эта башня была символом непоколебимой воли трёх мастеров. Башня продолжала стоять, наблюдая за сменой столетий, в то время как герои один за другим покинули этот мир. Сила загов росла с каждым днём, и что же оставалось человечеству? На кого они должны положиться в этот раз? Вопросы заполнили голову Вандуна. И он надеялся, что сможет найти здесь ответ. Независимо от того, что ждёт его в будущем, парень намеревался гнуть свою линию до самого конца. Наследник воина клинка положил руку на мерцающий кристалл в центре зала. Древняя башня начала сиять, пока не превратилась в маяк, освещающий небеса. Колокол зазвенел в её глубинах, словно неся с собой божественную волю. Последователи школы услышали звон. Это был глаз божий. Они ринулись к башне и начали молиться. Их бог Андреас не забыл о них и вернулся тогда, когда они больше всего нуждались в его наставлениях. Мишов скинул голову назад, пытаясь подавить свой трепет и восторг. Наследник воина клинка был с ними. «Почтенный небесный наставник, ваши последователи пройдут по вашим стопам под огненным дождем ради спасения человечества от гибели». Сусу -су и Сяо юй пытались проскользнуть в башню мимо Мишо, но были немедленно пойманы. Когда девочка приготовилась начать умолять брата, чтобы тот пустил ее внутрь, явилось чудо. Последователи школы верили, что если человек накупит достаточное количество духовной энергии, то сможет обрести божественность. Андреаса, например, каждый марсианин считал богом. Ле посмотрел на сияющую башню, размышляя о том, несет ли этот феномен какое-то значение. Если бы Ван Дун не требовался ему для того, чтобы избавиться от Загов, он бы уже множество раз мог его убить. Все считали, что Ван Дун — это герой, который спасёт Марс. Однако они с самого начала ошибались. Нет никаких героев. Есть лишь победители. И он, Ле Кэнь, был рождён для этой роли. «Мой господин, может, нам следует обдумать всё ещё раз?» «Маму твою следует обдумать!» «Мой господин, божий глаз явился миру в городе небесных искусств. Вы уверены, что мы должны делать это?» «Конечно же! Это хорошее предзнаменование! Бог знает, что мне суждено стать владыкой Марса и случившееся тому доказательство. Он послал мне знак! Школа должна принадлежать мне! Даже мой отец так говорил!» «Да, мой господин...» «Скажите солдатам, чтобы они были готовы к большому сражению!» «Когда я сяду на трон, то дам каждому из моих мальчиков по-красивому медику!» На лице Джангуаньмина появилась уродливая усмешка. «Эти полевые медики не должны растрачивать своё время на поле боя! Вместо этого они должны лечить воинов в их постелях!» Стоя посреди света, Ван Дун совершенно не чувствовал своего тела. Спустя какое-то время перед ним возникла самодовольная фигура. Это был господин Шутник. Старый призрак посмотрел в глаза Ван Дуна с серьезным выражением лица. Ван Дун отступил в то время, как мужчина сделал шаг вперед. Парень наконец понял, в чем заключался подарок. Это были воспоминания господина Шутника. Ван Дун не знал, какое соглашение заключили Ли Фен и Андреас, но знал, что оно касалось его мастера. Ван Дун всегда был уверен, что господин Шутник был одним из легендарных воинов того времени чья сила могла посоперничать с силой Лейфена. И теперь было понятно, что он был прав. Однако кем именно был господин шутник? Мужчина вытянул руку и дотянулся до кристалла. Вспышки образов, каждая из которых содержала в себе забытые эмоции, устремились в его голову. Лицо девушки, бывшее лишь неясным очертанием, начало обретать четкость. Она выглядела, как милая человеческая девушка, однако была совсем не человеком. Тем не менее, господин Шутник наконец вспомнил, что это была любовь всей его жизни.